Тихий. Сергей Большаков. Девчушка. И небо разверзлось грозою, и молнии росчерк, как мелом. А девочка с русой косою стояла, склонившись над телом. Ну, папа, пойдём же скорее, она тихо шепчет на ухо. Мы дома тебя отогреем. Не слышно ответа. Всё глухо. А помнишь, как в детстве гуляли по парку? А помнишь, музеи друг другу с полслова внимали? К концу она жмётся сильнее. По полю. Ну где же так долго тебе приходилось скитаться? Ведь ты, словно в стоге иголка, пора и домой возвращаться. И гром раскаты, как в рупор, и небо разверзлось грозою. Девчушка стояла над трупом, паникув седой головою. Сергей Большаков. Прощон. Каждый выбирает сам. Всё зависит только от нас. Мы возвращались с Агропрома. Сегодня неплохой хабар. Я и товарищ Верный Рома торговцу отнесём товар. Но вот бандиты здесь на свалке устроили засаду нам, и завязалась перепалка. Дадим отпор теперь врагам. И тут откнулось что-то в спину. Щелчок затвора позади. Лицом на землю опрокинут. Хлопок и кровь уж на груди. В глазах темно. Все глохнет разом. Боль раздирает изнутри. Посмел предать меня, зараза. Гори в аду, подлец. Умри. Очнулся. Вроде все нормально. Слегка побаливает грудь. Всегда всю жизнь и так печально. Встать не могу. Даже вздохнуть. Не знаю, как здесь очутился. Не помню, как спасли меня... как будто заново родился, эмоции полны огня. Я обещаю, друг мой Рома, я отыщу тебя, поверь. Как в ясный день раскат грома, теперь я хищник, дикий зверь. Не обещаю лёгкой смерти, не умоляй тебя простить. Погибнешь в адской круговертке, а смерти будешь лишь просить. Ну вот и встретились мы снова. Только теперь другой расклад. Боишься вымоловить из слова, передо мной виноват. взглянуть хотел перед финалом в глаза такого под лица а может это лишь начало нет на тебе уже лица взведён затвор ты на прицеле и ствол патроном оснащён ты сдохнуть хочешь неужели не бойся сталкер ты прощён сергей большеков покинутый город над городом этим пустым и забытым ночная безмолвная тьма нависает будто памятник тихим мечтам разбитым забыть и оставить их не позволяет лишь мрак и опасность на улицах тёмных глядит чернота из оконных провалов среди джунглей ужасных коробок бетонных таится там смерть в чёрной бездне подвалов но даже в таком неприветливом месте люди готовы судьбу испытать два сталкера рядом Везде они вместе, готовы друг друга всегда прикрывать. Вдруг вспышка на крыше соседнего дома и выстрела звук тишину разрывает. Словно подкошенный падает Рома, костлявый сволочь его забирает. Саня опешил, забыл про винтовку, стоит, словно вкопанный он, и молчит. «Зря ты так, сталкер, теряешь сноровку!» Новую жертву забрал Монолит. На мрак и опасность на улицах темных... глядит чернота из оконных глазниц глядит на два трупа среди джунглей бетонных на двух человек принуждённых пастниц виталий огнев анастасия огнева сокрытые туманом не в спину ветер а в лицо зажаты тварями в кольцо и под солба и кровь из ран и шир объял густой туман Явление подлой погоды приняли на руку уроды. Они стелились, выжидали и в нужный миг атаковали. Ты не один. Твоя подмога такой же точно безнадёга. У вас двоих одно страдание мутантов сгнившее дыхание. Оно теперь на вашей коже застыло, замерло. Похоже, мечта у загнанных едина чтоб не пустили в магазины. Но всё ж кончаются патроны. Едва колышет ветер кроны, и сухо щёлкнули байки. прижались спинами стрелки зажаты тварями в кольцо не в спину ветер а в лицо и ширь объял густой туман этой реальности не обман калаш опущен нет свинца бойцы стоят и ждут конца Александр Тихонов ты верил в дружбу ты верил в дружбу а она бывает Где был твой друг, когда настигла смерть? А карусель рюкзак с тебя срывает и увлекает тут же в круговерть. Короткий вскрик и кончились мучения. Кровавый дождь поляну оросил. Твой друг ушёл. Он не принёс спасения, когда помочь его ты попросил. Просил. Но тот лишь криво усмехнулся, в подсумок кинул ценный артефакт. Прощай, мой друг, виска рукой коснулся и прочь пошёл. Он выберется. факт. Да идёт подлец, торговцу сдаст находку, и выпьет в баре за памин души, наймёт людей в очередную хгодку, и те пойдут в отмычки за гроши. Он поведёт их в сторону радара. Там будет ранен пулей в живот, его спасут и донесут до бара. Ты верил в дружбу, а в итоге вот. Александр Тихонов дошёл. Я шёл, я рвался к своей цели, а зона щерилась: "Забудь". Как пароход, минуя мели, я шёл. И вот обратный путь. Дошёл, добрался до радара, но в голове лишь пустота. Присел на лавочку у бара, охотков правду. Ещё та. Дошёл ли я? Зачем вернулся? Как будто спал недели две. И вот сегодня я проснулся. Какая каша в голове. И почему в бинтах всё тело? Неужто ранен был? Но где? Нет, братцы, разве это дело? Наш путь лежал к ночной звезде. У выжигателя в тоннеле был нами найден артефакт. Вошли и вышли. Мы успели? Ну да, успели. Это факт. Ведь вот он я, живой, здоровый, вернулся, что ни говори. А где мой броник? Броник новый. Где нож мой? Чёрт его дери. Куда оружие пропало? Где мой с напарником трофей? Да что со мной такое стало? Дела, похоже, все чудней. Как смог забыть я о потере? Руками голову подпер. Так возле бара, на барьере, рождался новый контролер. Александр Тихонов, 200-й. «Умер ли я? Скажите. Память уже не верит». Снова патруль спецназа, дальний кордон проверит. Но без меня. Простите. Я не могу остаться. Бейтесь за нас и мстите. С зоной пора расстаться. За горизонт уносит борт семерых двухсотых. Кто за меня там спросит в Припяти черных сотах? Первый. Я двести пятый. Помощь придет не сразу. В мертвом мозгу распятый шепчет погибший разум. На пятачке у дома под проржавевшим скатом двое, радист и первый. Поле колотит градом. Жму на курок с успехом. Выстрел грохочет грозно и отдаётся эхом. Поздно, десятый, поздно. Что у вас? Доложите. Помощь придёт не сразу. Умер ли я? Скажите, шепчет погибший разум. Александр Тихонов. Ложь. Нет, на лжи мир не выдержит долго. не продержится, канет во тьму. И от лжи так обидно и колко, будто ложь только льстила ему. Слёзы душат, вздохнуть не давая, из груди вырывается крик и горохочет, туман разрывая голос зоны. Обидно, обидно, старик. Он стоит посреди соркофага. Спецкостюм плотно крою золит и мерцая из злобного мрака на бродягу глядит монолит. резко. Хищ на скалиной грани, отражение чернее, чем ночь, и единственный выживший в клане с криком ужаса пятится прочь. Ужас гложет, сбивая дыхание, сердце силится вырваться вновь. Прерывается тьмы колыхание, на бетон проливается кровь. Выжить, шепчет израненный воин. Помоги, я прошу. Помоги. Только камень, как прежде спокоен, не ответит на взмахи руки. не откликнется чёрная глыба, не исполнит желания бойца, камень нем, как огромная рыба. Замер он в ожидании конца. Александр Тихонов, де-факто. Нет места ни любви, ни чести, там, где вся жизнь сплошной кошмар. Но мы с ней всё же были вместе, и вместе с ней нашли хабар, те два бесценных артефакта. Нести хотели на картон, но жизнь суровая де-факто, и потому всё прячем в схрон. Беги, мои шептали губы, она не думала бежать. Но ну, а потом стрельба и трупы, и банду я не смог сдержать. Меня пытали больше часа, но я увы не сдал своё. И эти твари тут же сразу переключились на неё. Что ж, подставлять другую щёку? Ну разве можно всё простить? Я теперь иду к востоку. За ними следом. Отомстить. Нет больше места состраданию. Вираж дала судьба моя. Винтовка ходит в такт дыханию. Я просто мститель. Я судья. Приклад к плечу. В прицеле цели. Вопроса нет, как поступить. Они ее убить посмели. И я теперь иду. Убить. Я выдал схрон, ее спасая. И был оставлен умирать. Они пошли за артефактом. А я... их жизни отобрать. У схрона между двумя холмами они затеяли пикник. Себя сюда загнали сами. Грахочет выстрел, первый сник упал лицом в сырую землю, потом второй, свинец в груди. Но крикам больше я не внемлю, не слышу возгласа. Прости. Прощения нет. Есть смерть, де-факто есть искупление вины. За два паршивых артефакта её убили. Жизнь должны Александр Тихонов Счастье даром Последнюю страницу дневника костёр съедает, обращая прахом. Горят воспоминания, и тоска накатывает вместе с липким страхом. В душе твоей погас последний свет, и тело для неё под стать темнице. Сейчас внутри тебя погиб поэт. а Сталкер сжег ненужные страницы. Блуждает пламя по соцветиям строк, что на кордоне пелись под гитару. Романтиком мечтательным урок. Ведь счастье не бывает всем и даром. Вы слушали сборник рассказов «Отчужденные». Над сборником работали редактура и корректура сборника Василий Скородумов. Расположение рассказов и методические указания Сергей Семёнов. Техническая поддержка Иван Борисович Дешленко. Обложка Виталий Огнев. Аннотация Никита Мищенко и Велимир Шут. Перекодировка в другие форматы Рентген. PR и информационная поддержка Сергей Перок. Автор идеи Леонид Сурженко. Запись произведена в рамках проекта Свит Сказки для взрослых и детей по заказу портала Блик. Но в 2011 году читал Олег Шубин